В последнее время Маркуса более всего интересовали две проблемы: внедрение своих людей в научно-исследовательские группы госпроекта Феникс и повторная попытка отлова полумифического редвольфа на Тихой. Планету Феникс открыла совсем недавно группа охотников-профессионалов во главе с неким Эдом Камински. Жизнестойкость обитавших там живых существ Их невероятные способности к регенерации тканей тела и внутренних органов крайне интересовали учёных евгеники, в лабораториях которой проводились такие опыты по сращиванию человека с ксеноморфами, что самого доктора Маро бросило бы в дрожь. В первую правительственную экспедицию на Феникс Менделю внедрить своих агентов не удалось. Но он не терял надежды послать двух-трёх преданных идеям Евгенике молодых учёных вместе со второй в следующем году. На Тихой осложнений не предвиделось. В научном центре Тиха и на главной базе службы охраны заповедников у Маркуса имелось несколько осведомителей и помощников. Более того, сам директор соос Тиха Василиадис был ставленником Евгенике. которым удалось заменить низговорчивого Абдулшаха, бывшего главу смотрителей. Василядис, правда, понятия не имел, на кого именно работает, но информацию Менделю, действовавшему в данном случае через подставных лиц, передавал исправно, а за соответствующую мзду был готов выполнить любые распоряжения своих тайных хозяев. Джонниберг, подключившись после неудачного рейда на тихую В прошлом охотничьем сезоне уже давно мог бы высадиться на планете вновь, но неожиданно Маркус получил от своих информаторов новые сведения, до да такие, что решил приостановить отправку группы Берка с Безымянной. На планете вот уже 8 месяцев работала экспедиция комиссии по контактам. Совершенно случайно среди контактёров оказался человек, лично обязанный Снельману. Мендель не преминул этим воспользоваться, хотя и не рассчитывал ни на что конкретное. Однако данные, поставляемые добровольным помощникам раз от раза, становились всё интереснее. Один только список привлечённых к работе специалистов чего стоил. Собственно, контактёры, биоэнергетики, зоопсихологи и даже экстрасенсы. Когда на тихою лично прибыл автор теории пакетного перемещения информации Масатошими, Маркус решил, что пора обратить на предметы интереса в комиссии особое внимание. Им оказались достаточно распространённые животные гориллы Фостера. Стоило Менделю узнать об итоговых выводах работавших с гориллами учёных, как он решил, что существа с такими способностями не менее желанны для евгеники, чем родольф, которого туземцы тихо считали неуязвимым и непобедимым. Экстрасенсорное восприятие уровня S12. Агрессивное биомагнитное воздействие на электронику по неподтверждённым данным провоцирует сбои в системе связи. Вероятность доступа на уровне инстинктов в энергоинформационное поле Вселенной. Ого. Тут Маркус даже привстал от неожиданности, но спохватился и сел обратно в кресло. Групповой псевдоразум деструктивного характера. непрогнозируемая степень опасности при непосредственном контакте. Нет таких животных, Евгеника просто обязана заполучить своё распоряжение, тем более что комиссия не признала их носителями разума, и получить разрешение ВУОП на их отлов будет легко. Маркус принял решение. Надо найти ещё людей, согласных пойти на тихую сберкам. Джонни уже пытался это сделать, но после бесследного исчезновения всех охотников его группы, работать под непосредственным руководством Берка больше никто не захотел, кроме его заместителя Чезары Чезальпина. Среди звероловов о нём пошла дурная слава сумасшедшего, пытающегося поймать привидение. В реальное существование Рэдвольфа верил мало кто. По другой версии, Берк специально подготовил Библию своих людей, с некой тайной целью. Ни то, ни другое не соответствовало действительности, но попробуй кого-нибудь убедить в этом, не раскрывая своих карт. А Маркус не любил играть с раскрытыми картами. Необходимо срочно расширить состав экспедиции Берка за счёт одного или нескольких экипажей. Кораблей у Джона недостаточно, но одна группа Чизолпина не в состоянии заниматься и поисками Рэдвольфа, и гориллами Фостера. которых, судя по всему, поймать тоже не так-то легко. Подбор кадров придётся поручить опять-таки Берку. Сам Мендель связей в кругах профессиональных зверыловов не имел и не хотел, перепоручая дело заместителям, увеличивать число посвящённых даже за счёт преданных сотрудников Евгеники. Старое правило: знает один, не знает никто. Второе правило: деньги решают всё. Нужно просто повысить плату до да небес, если потребуется. И Джонни Берку и тем, кого он найдёт, любого можно купить. Стивен Шарп стоял на берегу озера, из которого вытекал широкий, мелкий едва пощиколатку ручей. Ленивый у своего истока, он несколько оживлялся в среднем течении, сбегая вниз по склону полога спускавшемуся к бесконечному болоту. и терялся в нём, оставаясь таким же широким и мелким на всей своей протяжённости в километрах с небольшим. Само озеро, занимавшее очень приличную площадь, казалось просто системой больших и малых протоков из-за множества буйно заросших тропической растительностью островков. Деревья и кустарники здесь не тяготели к твёрдой земле, они смело спускались в воду, отвоёвывая для себя участки дна. Корявые стволы поднимались над тусклым зеркалом поверхности озера, торчась щупальцами воздушных корней, и даже внимательный наблюдатель не смог бы сказать, где проходят береговые линии. Единственным участком суши, достойным называться настоящим берегом, был тот, на котором стоял шарп. Вытоптанный копытами животных клочок земли перед глубоким, тихим омутом. Далеко слева горбился скалистыми холмами, почти разрушенный временем горный кряж. Справа, сколько хватало глаз, лежала равнина с такими же точно озёрами, болотами, ленивыми ручьями и речками. Типичный пейзаж Бундегеша. Со стороны могло показаться, что Стив Шарп пришёл сюда для того, чтобы уединиться и поразмыслить в тишине над бренностью человеческого существования. собственно, именно об этом он и думал, но ни о каком уединении не могло быть и речи. Ещё два человека, кроме него, внимательно следили за поверхностью омута через прицелы винтовок. Устав стоять на одном месте, Шерп медленно прошёлся по берегу, не отводя взгляда от озера и не приближаясь к нему. Вернись назад, ты что, рыхнулся в Тиви? Немедленно послышался по связи призыв одного из наблюдателей. "Учить меня", вздумал новобранец. Огрызнулся Шарп и едва шевеля губами. Артикулятор позволял обращаться с компаньонами бесшумно. "Если у меня затекут ноги, я не сумею от неё убежать. А если хоть на секунду отвлечёшься, то уже и не придётся бежать", возразили ему Удивись, но мы не хотим терять даже такого дряхлого облезлого барбоса, как ты, полковник. Когда завтра окажешься на моём месте, Манки, я тебе это припомню. Всё также беззвучно сказал Шарп, возвращаясь однако на прежнюю позицию. До завтра, тебе ещё предстоит дожить, спокойно ответил Манки. А если будешь дёргаться, не доживёшь. Завтра должна быть моя очередь, послышался другой голос. "И не мечтайся, Юзи", возразил Шарп. "Это не для женщин. Ты ужасно старомоден", правильно Манки говорит. "Дряхлый облезлый барбос. Кто сказал, что я справлюсь хуже? Я тебе говорю". Шарп упёр ногу в большой камень и чуть наклонился вперёд. Налетевший ветерок подёрнул рябью гладь омута. Солнце вдруг выглянуло из-за облаков, пришлось прищуриться. Стоит совсем разойтись тучем, и придётся сворачивать охоту. Ничего нельзя рассмотреть, когда поверхность так бликует. Чёрт, вот чёрт, ругнулся по связи Манки. Вали оттуда, Стив, есть ещё чего? Столько ждали сегодня. Уходи, Стив, или я выстрелю гарпуном тебе в зад и отошлю от озера лебёдкой. Успокойся. Всё, солнце заходит. Да, снова вижу её. На дне омута угадывался будто бы большой валун. Вода в озере была прозрачной, однако тончайшая плёнка из пульцы растений на поверхности мешала видеть ясно. Шарп был уверен, что находится в ней пределах досягаемости длинного языка лягувы, но тем не менее почувствовал, как сердце забилось быстрее. В прошлом сезоне один охотник-любитель неправильно рассчитал размер. Животное оказалось гораздо крупнее, чем он думал. соответственно оказался длиннее язык. Легваньисплыла, хапнула его из-под воды, и прежде чем напарник растяпа успел что-либо предпринять, она уже ушла в своё логово в островах, поднимаясь одна тучи ила. Шарп полагал, что уж он-то рассчитал всё правильно. Да иначе и не торчать бы ему на этом берегу сегодня больше 2 часов. Долго. Но в конце концов легвань не выдержит. Спустя полчаса он снова прошёлся по берегу. Совсем не буду двигаться, она не клюнет, сказал он, предупреждая упрёк Манки. А будешь много двигаться, она тебя съест, немедленно отозвался тот. Ну что за варварский способ? Другого нет, ответил Шарп, имитатором, их не обмануть. Вернувшись к камню, он снова опёрв в него ногу, на но уже другую. Скоро дождь пойдёт, подала голос Сюзанна. Скоро, скоро, без тебя знаю, что скоро. Картинка с зонда ещё хороша? Нормальная. Тогда заткнись. Сюзанна замолчала, но продержалась всего минуту. Стив, она шевельнулась. Вижу. Стив, она уже. Заткнись, я сказал. Вокруг валуна на дне омута расползлась чёрная туча. Шар подтолкнулся ногой от камня, повернулся и со всей скоростью, на которую был способен, рванул вниз по руслу ручья, единственной дороге, свободной от густой бундегерской растительности. Поверхность озера вздулась пузырём, вода лавиной обрушилась вниз. А на том месте, где только что стоял охотник, в воздухе мелькнуло нечто, напоминавшее толстый канат. Это нечто захлестнулось в воздухе петлёй и наподобие lasso. и дёрнулась обратно. Надо кругом разнёсся разочарованный голодный рёв, и гигантская лягва, поднявшись на задних лапах, во весь свой исполинский рост, ступила на берег. "Бог мой, Стив, только не споткнись!" крикнула Сюзанна. И она ещё удивляется, почему завтра вместо неё пойдёт Манки. Успел подумать Шарп, дrapая вниз по ручью. Покоена старина. Это всего-навсего жаба, здоровая, никчемная жабина. Сзади раздавались частые хлопки от беглой стрельбы парализаторами сразу из двух винтовок. По раскатистое шлёпанье искрежит, как те по камням. Стив быстро оглянулся через плечо, успел увидеть развёрстую пасть величиной с ворота частного ангара и завелил набегуй с стороны в сторону. Орёл раздался где-то в вышине, у него над головой и длинный язык выдернул скорним росшее из воды деревце прямо за спиной охотника. "Беги исте, в беги!" орали на два голоса Сюзанна и Манки, не переставая стрелять. Их скутеры шли по обе стороны ручья, над кронами деревьев, и они прекращали огонь только для того, чтобы перезарядить подвески. лягва, похожая на жабу, так же как бронтозаврная ящерица, Не обращала на них никакого внимания, не реагировала на пролизующую жидкость, медленно разгоняемую по её телу вялой системой кровообращения и не прекращала погони. К счастью, лишённая на суше преимущества даруемой водой невесомости, она двигалась слишком медленно из-за своих чудовищных размеров. Единственное, что у неё оставалось излишне подвижным, так это язык. Он то и дело расплескивал воду под ногами Шарпа и вокруг него, выбивая ямы в галечном дне. Метался у него за спиной и мял кусты по обоим берегам ручья. Охотник преодолел 2/3 пути до болота. Болото означало смерть. Если лягва дотянет до него, то проглотит вынужденного остановиться Шарпа, нырнёт в трясину, зароется в ил, и тогда её уже не найти. Поскольку ударная доза парализаторов прекратит всякую жизнедеятельность её огромного жирного тела. Сюзанна Иманки, прекратив стрелять, то и дела совершали рискованные манёвры на скутерах перед самым носом чудища, пытаясь его отвлечь. Стив бежал, не сбавляя скорости. Сворачивать в заросли было опасно. Лягва могла достать его своими изычищами прежде, чем он успеет достаточно отдалиться от берега. и спрятаться за деревьями но вот она остановилась раскорятившись на мощных задних лапах слепую хлестнула языком вперёд последний раз открыла и захлопнула пасть и рухнула в ручей перегородив его как плотиной шаруб сделал несколько шагов в сторону берега повернулся к нему спиной устало опустился на корточки А потом и вовсе лёг, растянувшись во весь рост прямо на мелководье. Рядом тут же опустился скутер Сюзанны. Манки снизился, оставив свою машину подвешенной в воздухе. "Поздравляю, полковник", сказал он. "Твоя сегодняшняя лягва прекрасный экземпляр". "Это я прекрасный экземпляр", ответил Стив, открывая глаза. Один из лучших представителей рода человеческого. За тебя никто не заплатит, рассмеялся Манки. Завтра пойду я, сказала Сюзанна. Обойдёшься, буркнул Шарп. Хорошо, что они не умеют прыгать, протянул Манки, косясь в сторону гораподобной туши. Как бы они тебе прыгали? Они и на берег почти не выходят. только когда в соседнее озеро перебраться надо или вот так в азарте если добыча ускользает говорят раньше долго их травить не приходилось сказала Сюзанна. Правду говорят, но это было давно, лет 50 назад. Тогда они ещё велись на имитаторы и прочую дешёвку, а теперь только вот так. Шар подтянул на груди свою простую хлопчатобумажную куртку. Не дождусь, когда в нормальной камбе переоденусь. Никакую синтетику не терпит сволочи. Скоро уже и рацию к уху не прицепишь. А я слышала, если животное, ну, живца, нормально натренировать, чтоб вёл себя спокойно на берегу, то лягвы клюют, бросаются. И толку, хмуро сказал Шарп, приподнимаясь и усаживаясь в почти пересохшим ручьем. бросится она, сожрёт живца и в воду. А если не привязывать, то же ветр рванёт в кусты, как ты его ни тренируй. А она снова в воду. Вся штука в том, чтобы удержать лягу на берегу, пока не отключится. Пытались их искать под водой и вытаскивать, да только без толку. Только сами гробились. В озёрах тут такая дрянь на глубине, А знаешь, сколько ботискафов ржавеет по болотам и озёрам Бундегеша? Гораздо больше, чем таким способом добыли жаб. Они в воде тонут с волычи, не всплывают. Ну, когда она не успела нырнуть глубоко и зарыться, ты её можешь найти. А когда? А правда, что спасали проглоченных охотников? спросила Сюзанна. Было пару раз, кивнул Шарп. Лягуг ведь не жуёт глотая целиком. Сразу брюхо вспороть, можно человека спасти, особенно если он в нормальном комбизе был, а не в такой вот пижаме. Ну, в комбизе хоть целый год на берегу стой. Как чуют из-под воды непонятно. Это совсем как на Каиме, сказала Сюзанна. Там животные тоже, но здесь лягушки одни такие. А на Каиме учёные прогнозируют эпидемию пробуждения разума. Слыхала? А эти тупая биомасса, способная только жрать и спать. Пока они не прочухали, что люди со своими штучками это почти всегда неприятности. Поселенцам и туристам от них приходилось несладко. Шор бросил взгляд на тушу, казавшуюся ещё больше от того, что он не стоял, а сидел. Высоко в небе уже кружили кривоклювы. пачующую добычу сотни метров справа из береговых зарослей высунулся гайцонг и шумно потянул носом поводяй стороны в сторону безобразной головой манки испугнул его выстрелив из винтовки по камням прямо перед ним Стив лагерь на связи сказала Сюзанна У них слышу поморщившись отозвался Шар Что там у тебя Георгий Да ничего особенного, взяли двух жаб. Я хотел спросить, что у вас? услышал он голос Мирабишвили. Подумал вдруг, я уже а не твой заместитель, а первый человек в команде? Не дождёшься. Я выживу только ради того, чтобы ты до старости оставался заместителем. Антонин потерял артикулятор, сообщил Мирабишвили. Придётся распотрошить ещё один камбес. Так потроши Но у нас больше нет старых комбезов. Потраши новый, потом я с тебя вычту. А это почему? Потому что ты должен был позаботиться об артикуляторах ещё на безимянной, взревел Шарп. Я говорил тебе, чёрттов новобранец. Конечно, люди будут терять артикуляторы, они же на шее не держатся совсем. А ты со своей экономией. Стив, ты тоже потерял артикулятор. Кратчево сказала Сюзанна. Шар пощупал шею. Там висела только наполовину отклеившаяся полоска липкой ленты. За два вычту, решительно сказал он, в тройном размере, чтобы помнил. Ладно, неожидано охотно согласился Георгий. Давай, вычитай в тройном. Чего этот и стал таким сговорчивым? Тут же насторожился Шар. А знаешь ли, я только что говорил с Уосс. У нас, знаешь ли, только что появился клиент. И если мы выполним заказ этого клиента, я смогу оплатить целый грузовик, набитый артикуляторами. Просто в качестве не слишком щедрого благотворительного взноса в фонд нашей фирмы. Правда? оживился Шарп. Правда, заверил Мирабишвили. Немедленно тащи свою старую задницу в лагерь. требуется твоё присутствие. О основы будет на связи через 2 часа. А они сказали, кого требуется поймать. Надеюсь, это будет получше больших лягушек. Мне надоели большие лягушки. Получа, это, дорогой, будут обезьяны, большие. Нет, обычные, но очень хитрые. Самые хитрые обезьяны в галактике. Шорп встал на ноги, критически оглядывая свою насквозь мокрую одежду. Самой большой лягушке, пробормотал он. Самой хитрой обезьяне. Скоро меня будет трясти от одного слова "самые". Не будет, пообещал Георгий. Ты там что, не понял, что я сказал? Самый большой курс сезона за самых хитрых обезьян для самой лучшей команды в ООС, то есть нашей. Я шлю Катер за твоей лягвой. Ты летишь в лагерь. Мы говорим с клиентом и забываем про Бундегеш. Вопросы есть? Нет, ответил Шарп. А у меня есть, сказал Мирабешвили. Когда ты перестанешь называть меня новобранцем? Сперва поживи с моё. Я не смогу пожить с твоё, пока ты жив. А поскольку мы сворачиваем дела на Бундегеше, Больше нет надежды на то, что тебя проглотит очередная лягва. Так когда? Никогда, решительно сказал Шарп. Хотя бы потому, что ты до сих пор не научился докладывать по форме. Где это место с самыми хитрыми и дорогими обезьянами? Система Элс, ответил Георгий. Планета Тиха, заповедник А-группы. Безнадёжно спокойное и безопасное местечко. как раз для новобранца